Что такое конетель? Предлагаю не тянучка нетель, а сразу же разобраться с этим выражением. Интуитивно мы, конечно, понимаем, что тянучка нетель это всё равно что тянуть кота за хвост, тянуть резину или тянуть волынку, в общем, ходить вокруг да около, упорно не приступая к делу, которое уж и закончить бы давно пора. Да, мы знаем, когда и по какому поводу можно употребить одно из этих выражений, но не всегда отдаём себя отчёт, почему мы говорим именно так. Загадочное это слово конетель. Кстати, и с кошачьим хвостом не так уж всё и ясно. Ни один кот не выдержит и нескольких секунд, если вы будете тянуть его за хвост. Дико мяукнет и умчится куда подальше. Долго издеваться над животным не получится. Так да откуда такое выражение? Люди, хорошо знающие кошек, утверждают, что если часто тянуть кота за хвост, что-то в организме животного разладится, киска станет апатичной и заторможенной. С резиной понятно, её можно тянуть до бесконечности, если она качественная, то не порвётся. Валынка тоже объяснимо. Звук одного из самых древних музыкальных инструментов уж слишком тягучий и однообразен. А вот что такое канитель, которую мы так часто тянем, или даже просто канителем. В этиватым словом канитель французы называют тонкую серебряную или золотую нить для вышивания. Нить протягивают сквозь стальное отверстие, причём каждый следующий раз диаметр отверстия становится всё меньше. Изготовить канитель дело кропотливое и трудоёмкое. её сначала тянут, потом плющат, а уж после навивают. Очевидно, что дело это требует адского терпения, не для нервных людей. Конетель шла на вышивание офицерских эполет и церковных риз. Золотом шили по бархату, шёлку, парче и по плотным суровым тканям. Конетель использовали для орнамента или для обводки контура узора. Мастерицу требовалось несколько месяцев, чтобы закончить изделие. Конетелью украшали новогодние ёлки. Конетель используется и при создании музыкальных инструментов, гитары или даже фортепиано. Струны басового регистра фортепиано имеют навивку конетель. Со временем выражение тянуть конетель или ещё проще конетелиться, стали употреблять в значении даром терять время. делать что-то нудно и затяжно. Часто в разговоре можно услышать: "Ну что ты тянешь конетель, говори прямо". А человек попросту не может найти нужных слов для выражения своей мысли. Чтобы не тянуть конетель, раздражая тем собеседника, надо пополнять свой словарный запас и помнить: кто ясно мыслит, тот ясно излагает.